Ни философии, ни математики, ни юриспруденции, ни какой-либо другой науки осуществовали лишь отдельные положения и знания этих положений. Обучали владеть оружием, обучали отдельным философским положениям музыки, исполнению песен Гомера или Гесиода и так далее или другим искусством, а всему этому обучают совершенно иначе, чем науке в настоящем смысле. Если бы нам рассказали, что Пифагор ввел преподавание наук среди научно необразованного, но вообще не тупого, а, напротив, в высшей степени живого, природно одаренного и болтливого народа, каким были греки, то, поскольку нам должны были бы указать внешние условия этого преподавания, между этими условиями непременно оказались бы следующие. А. Что он среди тех, которые еще ничего не знают о том, что делается при преподавании науки, проводила разделение, установив, чтобы те, которые только начинают учиться, были исключены из слушания того, что сообщается тем, которые ушли дальше их, и б, что они должны были оставить свою болтовню, Ненаучную манеру говорить о таких предметах и сначала только воспринимать науку. А что вследствие установления таких правил это отчасти казалось более формальным, отчасти же и в самом деле должно было быть установлено более формальным образом, то это было также необходимо вследствие непривычки обучающихся. Это было необходимо уже потому, что слушатели Пифагора не только были многочисленны. Одно это делало необходимым определенную форму и определенный порядок, но еще к тому же постоянно жили вместе. У Пифагора таким образом определенная форма была естественна, Потому что впервые в Греции учитель ставил целью целостность, осуществлял новый принцип посредством развития ума, чувства и воли. Эта совместная жизнь носила таким образом не только характер преподавания и упражнения для достижения внешних навыков или приемов, а была также нравственной культурой, практическим воспитанием человека. Но формальным, кажется, и даже в самом деле является или становится таковым как раз все то, что относится к моральному, или, вернее, поскольку оно сознательно мыслится в отношении к моральному. Ибо формальным... Является нечто всеобщее, противопоставляемое индивидууму. В особенности оно кажется таковым тому, который сравнивает между собою всеобщее и единичное, сознательно размышляя об обоих. Но это различие исчезает для живущего во всеобщем ибо для него оно является обычаем. Наконец, мы должны сказать, что у нас есть точное и подробное описание внешнего уклада, соблюдавшегося пифагорейцами в их совместной жизни, описание их упражнений и так далее. Но многими из этих сведений мы обязаны представлением Позднейших авторов в Союзе вся жизнь целиком регулировалась правилами. Прежде всего, нам сообщают, что члены Союза носили одинаковую одежду. Все они, подобно Пифагору, носили белые льняные одежды. У них был очень определенный распорядок дня в котором для каждого часа была своя работа. Утром, тотчас же после пробуждения от сна, им вменялось в обязанность вызывать в памяти историю вчерашнего дня, так как то, что они должны делать сегодня, тесно связано с тем, что было сделано вчера. Им вменялось также в обязанность в качестве вечернего занятия частное размышление о самих себе, чтобы подвергнуть критическому испытанию, содеянное в продолжение дня, было ли оно подобающим или неподобающим. Истинная культура — не заключается в тщеславном, очень пристальном направлении внимания на себя и в занятии собою как отдельным лицом. Оно представляет собою, наоборот, самозабвение, углубление в предмет и во всеобщее, Лишь это размышление о самом предмете необходимо, а размышление о себе самом это опасное, болезненное, лишающее нас свободы тревога. Они должны были также выучивать наизусть стихи Гомера и Гесиода. Утром и часто в продолжении целого дня они занимались музыкой являвшийся одним из главных предметов греческого преподавания и греческого образования вообще. Были введены в качестве регулярного занятия также и гимнастические упражнения, заключавшиеся в борьбе, беге, метании и тому подобном. Они ели вместе, и в их еде Были также особенности, но относительно этого пункта свидетельства расходятся между собой. Мед и хлеб, сообщают нам, были главной их пищей, а вода главным и даже единственным напитком. Они воздерживались также, согласно сообщениям, от употребления мяса, что приводится в связь с верой в переселение душ. Они делали также выбор между различными родами растительной пищи и запрещали, например, употребление бобов. За это почитание бобов они часто подвергались насмешкам. Однако при последовавшем разрушении политического союза Многие пифагорейцы, подвергаясь преследованиям, предпочитали лучше дать им себя убить, чем повредить засеянное бабами поле. Орден, то есть организация в собственном смысле этого слова «община мужчин» существовала, однако, недолго. Как нам сообщают, еще при жизни Пифагора решилась судьба его союза, так как последний встретил врагов, которые насильственно его разрушили. Союза, рассказывают, вызвал к себе зависть и подвергся обвинению в том, что он имеет в виду еще нечто другое, чем то, что выставляется им как его цель. Следовательно, имеет «арьер пансе». Сущность этого обвинения состояла в действительности в том, что отдельное лицо, являясь членом ордена, принадлежит не всецело государству, а еще и другому учреждению.